Глава 10. Пленные сарацины и воины Рено до темноты растаскивали завалы из мертвых тел конских трупов, собирали оружие, сгоняли в табун уцелевших лошадей, сносили раненых. Только к концу этой тяжкой работы… Пришло осознание размеров резни, случившейся в масличном ущелье. Из франков, примкнувших к Роджеру в греческом селении, пали почти все. Уцелели только Гуга и Бруно. Погибли трое из семерых туркополов, один скончался от ран. Из сотни ерукташей чуть более десятка попали в плен, еще столько лежали ранеными, двое или трое, воспользовавшись суматохой, успели убежать. Никто их не преследовал. Было не до того. Остальные срацины лежали недвижимо на холодных камнях, скорчившись или вытянувшись во всю длину тела, лицом вниз или обратив неподвижный взор к усыпавшим небо равнодушным звездам. Казма, еще не остыв от битвы, занялся ранеными. Сначала осмотрел Роджера Ему стоило большого труда заставить рыцаря отложить тяжелую сидельную сумку, которую принесли туркополы, и снять одежду. Роджер уступил только после долгих уговоров, но и после них лежал, сжимая правой рукой поклажу. С него осторожно, предварительно обломав древки стрел, стащили панцирь и кольчугу, затем мокрые от крови полукафта и рубашку. Большинство ран на теле рыцаря оказались неопасными. Стрелы, попадая в промежутки между стальными пластинами панциря, теряли силу и входили в тело неглубоко. Но Роджер потерял много крови. Одна стрела, войдя в слабое место панциря, едва не стала роковой. Вонзилась межребер почти на длину острия. Вытащить ее рывком Казма не решился. Помнил про обломок наконечника, погубивший руку Ги. Сунув в зубы Роджера рукоять его же кинжала Мизикордии, Казма достал короткий нож с толстым лезвием, резким ударом всадил его между ребер рыцаря рядом с наконечником. Следивший за его действиями Саиф, охнул и покачал головой. Казма нажал на рукоять ножа, раздвигая затрещавшие ребра, а Роджер замычал и задергался, и только затем осторожно вытащил левой рукой ослабший «Якши!» — зацокал языком саиф. Он придержал обмякшее тело Роджера, помогая Казме зашивать и бинтовать раны. Затем они прикрыли потерявшего сознание рыцаря одеждами, после чего Казма занялся туркополами. Ран у тех тоже оказалось много, но все мелкие. У Гуга и Бруна стрелы зацепили лишь и Тикр, после того, как Казма, сломав древки у наконечников, достал стрелы и перебинтовал ноги, оба оруженосца, прихрамывая, бодро отправились собирать добычу. Предводительствовал ими Иаким, он вообще отказался от помощи Казмы, самостоятельно повытаскивав неглубоко застрявшие в его могучем теле стрелы. Ждавших помощи лекаря сарацина казалось куда больше, да и раны у них оказались тяжелыми. Саиф, видя, что Казма вознамерился лечить врагов, зароптал. но случившийся рядом Рено прикрикнул на Туркопола. Тот нахмурился, но подчинился. Однако наотрез отказался содействовать Казме в раздевании беспомощных врагов. Сердито сплюнул, но остался рядом. К удивлению Казмы, помогать вызвался Ерукташ. Стащив с себя серебряный панцирь, его как ценную добычу сразу унесли воины Рено. Он остался в шелковом халате и таких же шароварах, который и не побоялся запятнать обильно вытекавший из ран кровью. Тенью, следуя за Казмой, он безропотно снимал одежды с раненых, приподнимал и переворачивал их, повинуясь малейшему знаку лекаря. Удары мечей всадников Рено оказались ужасны. Отрубленные руки, распоротые животы, из которых вываливались сизые внутренности, колотые раны груди. Осмотрев очередного несчастного мамлюка, Казма только вздыхал и качал головой. «Правоверного нужно хоронить до заката солнца», вздыхал Еруктаж, смиренно складывая на груди руки. После этих слов к обреченному подходил Саиф и точным ударом шилом в ухо превращал живого в покойника. Казма морщился, но не возражал. Лишь четверо из одиннадцати сарацин подавали надежды на жизнь. Ими Казма и занялся. Евнух внимательно смотрел, как лекарь обмывает тела уксусом, зашивает раны, затем бинтует их, подносил куски полотна и шелка, которые сам же находил в горе сваленной добычи, пыхтя помогал закреплять бинты и одевать раненых. «Что так стараешься?» — спросил Казма, когда они закончили работу. «Дружбы ищешь? Так я не начальник». «Дружить надо не с самым главным, а с самым умным», — смиренно ответил Ерукташ. пряча луковые искорки в глазах». «Листец», — усмехнулся Казма, — научился во дворце Эмира. «Похвала приятна даже мудрым», — не стал спорить Евнух. «Но ты действительно умен, я понял это еще в Иерусалиме. Очень переживал, что после того, как Эмир отпустил вас с другом на волю, ты не захотел остаться. Мы пладили. Ты лучший лекарь из всех, кого я видел. Хотел бы стать твоим учеником. Не поздно». «Учиться всегда не поздно», — возразил Ерукташ. «Никогда не знаешь, что может пригодиться в жизни. Ты такой сладкий, хоть кране прикладывай», — хмыкнул Казма. «Днем хотел нас убить». «Как раз не хотел, думал решить дело миром», — заторопился Евнух. Но Казма, отмахнувшись, пошел к костру, пылавшему рядом с раненым Роджером. Над огнем уже кипел котел, от которого тянуло аппетитным парком. На углях шипело и скворчало нечто вкусное. Оба оруженосца суетились рядом. С помощью их Казма переодел все еще пребывавшего в беспамятстве рыцаря в чистую одежду, уложил его на кашму, примостив под голову дорогую сердцу Роджера седельную сумку. Затем все же заставил Акима стащить себя рубаху и обработал его раны. Уксус лился на живое мясо, и Аким шипел от боли, но не ругался. Терпел и когда Казма зашивал раны. «Мясник», — буркнула Аким по-русски, когда лечение закончилось. «Садист, когда-нибудь не выдержу?» «На себя посмотри», — засмеялся Казма, пряча иголку в сумку с инструментами. «Кто кромсал бедных сарацин, как маньяк?» «Некоторые чистюли убили из арбалета втрое больше», — ехидно отозвался и Аким. «С безопасного расстояния, без всякого вреда для здоровья. В отличие от честных воинов, не жалевших живота своего в передовых рядах, «Наливай!» — прервал его Казма, извлекая из горы трофеев серебряный кубок. «Знаю ведь, что нашел!» И Аким без долгих уговоров достал сосуд и наполнил кубок друга. Щедро набухал напитка и себе. Вопросительно глянул на Гуга с Бруно. Те засуетились, роясь в добыче, но отыскали какие-то чаши. Робко протянули господину. Тот демократично напустил оруженосцем влаги до краев, встал. «Помянем братьев наших, погибших на этом поле», — сказал Аким по -латыни. «Да сотворит им Господь вечную память и упокоит в Царствии своем». «Аминь», — подтвердил Казма. «Аминь», — повторили оруженосцы. Все четверо осушили кубки и расселись на кошмах. Гуго расторопно подал на трофейном серебряном блюде куски жареного мяса, который успел приготовить на углях. «Вкусно», — оценил Казма, проживав. «Это что?» Конская печень, — пояснила Аким, — битых лошадок много, но мясо их жесткое, да и воняет потом, печень в самый раз. «Хорошо, что не человечья, отозвался Казма, — «с вас станется, добытчики». «Обижаешь», — надулся Яким. «Зато выпивка хороша», — продолжил Казма. «Это секер? Возможно, какая-то водка или спирт. В сарацинских сумках нашли. Может, евнух твой прикладывался? Ишь издалека посматривает». только фиг ему обломится. А водка славная в голову ударила. Не знаю, как будет поутру, но сейчас хорошо. Не забудь закусить. Друзья принялись за еду. Гуга ловко выхватывал из котла кинжалом огромные куски вареного легкого и печени, бросал их на блюдо. Каждый из четверых у костра брал понравившийся кусок на лепешку и жевал, хукая на горячее и слизывая с губ вкусный мясной сок. «Повторим», — предложил Козма, протягивая кубок. Яким молча потянулся за баклагой. Пока он наливал, Гуга с Бруно смотрели на друзей с нескрываемым обожанием. «Что это вы?» — удивился Козма. «Можно мы будем служить вам всегда?» — выпалил Гуга. «Почему?» «Вы добрые люди. Рыцари, но не гнушайтесь делить стол с простыми воинами. Вас любит Господь. С чего взял? Вы уцелели в жестокой сече, где погибло столько воинов». На тебе, господин, даже ран нет, хотя мы видели, как стрелы летели в тебя роем, и падали бессильные под ноги. Из всех наших остались живы только мы, потому что стояли рядом с вами. Это милость Господня. Говорил я тебе, что здесь люд наблюдательный, сказал козьма и Акиму по-русски. Все подмечают. Это не у нас. Бежишь утром на работу на автопилоте, по сторонам не смотришь. Кстати, почему Аким на тебе раны есть, а на мне не царапинки? Почему стрелы, летевшие в меня, падали бессильные? Будет тебе, ответила Аким, притворно роясь в сумке. Свой блок на меня повесил. Ты ж стоял со своим арбалетом, как телеграфный столб в чистом поле, чудо они мишень, я хоть за щитом прятался. Скотина, а если б выглянула за щита и тебе в глаз? Если бы до пожал плечами Аким, что сейчас считаться? Подержал немного блок, когда рядом стояли, потом уже сил не было. Сам знаешь, долго не могу. Когда ты с дубиной на сарацин набросился, я еле шевелился. Собирался хоть раз тебя спасти, надоело быть обязанным жизнью. Скоро пальцев на руках не хватит все случаи пересчитать. Ты свой счет оплатил и закрыл, не припомню. Когда вышел в то утро на дорогу, а ты бы не вышел, Не знаю. «Может, и вправду следовало остаться в лесу и позволить сарацинам тебя увести, задумчиво сказал Казма. «Вызвал бы затем по рации Диму Колбина, тот прилетел на автожире, и мы бы этих козлов из автомата». «Хорошие мысли приходят опосля?» «Просто побоялся, что они тебя на месте прирежут. Ты ж у нас в языках не силен, сказал бы не то». «Знал я, что сказать, но все равно спасибо, без тебя не выбрались бы». «Рано благодарить», — заметил Казма, оглядываясь на мрачные холмы из конских и людских трупов, языки пламени выхватывали из темноты. Не дошли пока. Он вдруг заметил, как оба оруженосца с напряженным вниманием следят за их беседой, переводя взоры с лица Казмы на лицо Иакима и наоборот. «О людях забыли, они, наверное, думают, из-за них спорим». «Вы будете с нами все время, что мы останемся в Ливанте», — сказал Аким оруженосцем по латыни. «Это долго?» – поинтересовался Гуга. И Аким в ответ только пожал плечами, а руженосцы понурились. «Дай им денег», – посоветовал Казма. «Здесь это главная награда. Награбил ведь? Мародерствовал?» «Здесь нет мародерства», – спокойно ответил Аким. «Только добыча. Ее мы собирали по древнему праву и в полном согласии с другими победителями. Договорились. Саиф забирает обратно коней, что продал нам в греческом селении». А также оружие и снаряжение павшей пехоты возвращает свое, короче. Рено приватизирует лошади убитых сарацинных снаряжение. Нам с тобой и оруженосцем выделяют 10 коней на всех по нашему выбору, что каждый нашел на мертвых телах принадлежит только ему. А Роджеру ему ничего не надо, он святой. Кто так решил? Ты не заметил? Мы бились дважды до Масличного ущелья. Он не взял себе даже гвоздя. Если вдруг возмутиться вашим дележом, каждый отдаст ему треть добычи. Все предусмотрели. Так есть деньги?» Иаким полез в кошель, высыпал на ладонь груду монет и стал двигать их на ладони, пытаясь рассмотреть достоинство при свете костра. Казма молча сгреб все и высыпал на одежду, прикрывавшую колени Гуга. «Поделите поровну», — сказал Налингва Франка, — «это вам за хорошую службу». Оруженосцы кинулись целовать руки друзей, затем увлеченно занялись дележом. «Лихо», — мрачно прокомментировала Аким по-русски, — «сами-то с чем останемся? Только не говори, что отдал последнее». «У нас, как у компьютера, есть защита от дурака», — согласился и Аким. «Но тебе ничего не покажу, опять раздашь. Ты у нас святой вроде Роджера». «Я справедливый. Где мы были бы, если парни не прикрыли нам спины?» Здесь это делают за меньшую плату, вздохнула Аким. Из верности к господину, к щедрости не привыкли. Разбалуешь мужиков, в следующий раз поленятся без денег. Наоборот, будут ней в бою. Пусть радуются, им тоже досталось. С такими ранами у нас лежали бы в клинике до охали. А они еще добычу собирали, еду готовили. Друзья замолчали, их размышление прервал окрик. Воин Рено, охранявший пленных, преграждал дорогу, направлявшемуся к костру Ерукташу. «Пусти его», – велел Аким. Охранник отступил, Евнух подошел и склонился в поклоне. «Господин, ты добрый человек», – сказал, глядя Казме в глаза. «Вели дать моим воинам хотя бы воды. А то есть хочется, аж переночевать негде», – хмыкнул Аким. Казма глянул на оруженосцев, они уже закончили делить деньги. «Дайте сарацинам воды и хлеба». «Помогите им разжечь костер, ночи холодные». Гуга с Бруно духом бросились исполнять приказ. «Может, им еще спинку почесать?» Ядовито осведомился Яким по-русски. «Я могу кистенем. Они ж пленные. Нас с тобой в плену не больно-то кормили, забыл?» Их не учили принципам гуманизма. «Откроем курсы для аборигенов XII века?» «Будет тебе», — нахмурился Казма. «Что набросился?» Не могу забыть лица, с какими они в меня копьями пыряли. Ты в ответ тоже не улыбался. Казма посмотрел на Евнуха, тот стоял, прислушиваясь и внимательно поглядывая на друзей. Казма указал ему место на кошме рядом с собой, ерукташ с готовностью присел. «Не дам», — мрачно сказала Аким, убирая сосуд с водкой, «самим мало». «Ему нельзя, мусульманин». «Видел я этих правоверных, в три горла хлещут». «Ладно кормить, но еще и выпивка? Слишком много счастья, гаду!» Казма придвинул Евнуху блюдо с вареной конской требухой. Тот жадно набросился на мясо, но ел аккуратно, подхватывая капавший из кусков сок ломтиком лепешки. Насытившись, запил ужин кубком воды и снова поклонился. «Ты настоящий рыцарь, господин, ешь за одним столом с побежденными. В Сахеле так поступает только Саладин, да продлит Аллах его дни». «Прежде чем сесть за стол после битвы, твой благородный господин велел зарезать три сотни пленных воинов-монахов», — сердито сказала Аким, — «а одного зарубил лично, прямо у стола». Господин говорит о рыцаре Рено, известного также под именем Шатильон, — наклонил голову Ерукташ. Саладин действительно убил его. Рыцарь был виноват перед султаном. Он много лет безжалостно грабил караваны правоверных, многих убил». нагло держал в заперти захваченную им сестру Саладина. Даже в плену он вел себя непочтительно, взял кубок с водой, который султан дал в руки королю франков. А чем провинились воины-монахи? Они столько досаждали султану, грабили наше селение, убивали людей. Не было у правоверных более ярых врагов. Султан поступил жестоко, но справедливо. А главное мудро, нет людей, нет и проблем. «Осмелюсь спросить господина, вновь склонился Ерукташ: что он намерен делать с нами? Резать не будем, не бойся, хмыкнул Яким. Сарацин взяли в плен воины Рено, сказал Казма. Вы его трофей, он и будет решать. Вы тоже сражались с нами, поэтому имеете право на свою часть добычи. Ты это к чему? заинтересовался Яким. Возьми меня, господин, к себе, поклонился Ерукташ Казме. Поверь, я буду полезен. «Конечно, такое счастье!» – развел руками Иаким. «Это то, о чем мы мечтали всю сознательную жизнь». «Вы чужие люди в Сахеле», – невозмутимо продолжил Евнух. «Вы не знаете людей, обычаев, дорог. Я могу стать хорошим проводником и помощником». «Дело говорит», – согласился, подумав Казма. «Тебе-то какой интерес нам помогать?» – спросил Ярукташа. «Юный рыцарь посадит меня в подвал, где я буду долго ждать выкупа». еще и цепью к стене прикуют. Вы путешествуете, с вами лучше». «Рено не отдаст пленника, за которым стоит выкуп», сказала Аким. «У него мои доспехи и меч», возразил Ерукташ, «Он уже получил много. Выкуп за меня сейчас истребовать сложно. И миру Иерусалима проще направить к замку баронессы две сотни воинов, и Рено будет вынужден лично вывести меня за ворота. Объясни ему это, господин, и он не станет возражать». особенно если ты присовокупишь к словам пару коней из своей добычи. «Он и про коней знает», — всплеснул руками Иаким, вот — лиса. леса». «Франки разговаривают громко, а у меня хороший слух», — ухмыльнулся Евнух. «Я поговорю с Рено», — сказал Казма. «Обещаешь?» «Обещаю». «Ты ему клятву на Коране дай», — посоветовал Иаким, — «желательно на коленях». «Он умный человек», — задумчиво произнес Казма. Тогда почему несчастный? Зачем полез с нами в драку? Я не знал, что у вас столько воинов, смиренно сказал Евнух. Вас было вдвое больше. Когда имеешь дело с Зародьяром, надо, чтобы больше было в десятеро. Иаким несколько мгновений недоуменно смотрел на Ерукташа, затем сообразил: Это ты о Роджере? Здесь его зовут Зародьяр. У него еще есть прозвище Волк Пустыни. Почему пустыни? Зарадьяр 20 лет был комтуром крепости на краю Аравийской пустыни. Он много раз ходил в походы на сарацин и всегда бил их. Однажды он схватился с войском Саладина, тогда тот еще не был султаном, и его звали просто Юсуф. У Юсуфа мамлюков было втрое больше, но Зарадьяр разбил его войско, преследовал бегущих до ночи и едва не пленил будущего султана. Роджер, как вы его зовете, Лучший воин в Ливанте. Одно имя его вызывает трепет у сарацин. Если бы под Тевериадой войском франков командовал Зрадьяр, нас не спас бы даже Аллах. Но Всемогущий вмешался, помрачив ум короля Иерусалима, и тот решил вести рыцарей сам. Зрадиару он отослал в отряд Раймунда Триполийского, дабы всю славу снискать самому. Раймунд выступил на Саладина I, его пропустили вглубь войска, а затем окружили со всех сторон. Франки неминуемо должны были погибнуть, но среди них оказался Зрадьяр. Раймунд с лучшими своими рыцарями пробился обратно, потому уцелел, а король попал в плен. «Погоди», — медленно сказала Аким, Комтур, Начальник крепости? Это ж в рыцарских орденах. Роджер — монах?» «Госпитальер. Их еще называют ионитами. Ты не знал?» «Мы присоединились к нему в Иерусалиме, где он представился бароном». У него был чужой фирман. На самом деле Зарадьяр – контур приморской крепости Маргат в Антиохии. Это большая и очень важная крепость. Ее передали госпитальерам в прошлом году, и Зарадьяра перевели туда из пустыни, так как лучшего контура для Маргата невозможно найти. Зная, что он там повелевает, Саладин даже не приступал к Маргату. Зарадьяр для султана – самый опасный враг в Сахеле. «Вы так зло преследуете Роджера, за его прошлые дела?» — спросил Казма. Ерукташ внимательно посмотрел на него и, не отвечая, склонился в поклоне. «Угораздило нас связаться», — буркнула Аким по-русски. «Этот Роджер, насколько я понял, здесь как красная тряпка для быка». «Не договаривает Евнух», — покрутил головой Казма. «Темнит. Поймать или убить знаменитого воина — большая честь. Но Саладину, думаю, не до Роджера». Королевство Франков разбито, идет осада последних крепостей. Кому интересен одинокий герой с десятком воинов? Яруктаж словно понял его слова, встал и, поклонившись, пошел к своим. Никто его не удерживал. Тем временем, исполнившие поручение господина, Гуга и Бруно возвратились к костру, растянулись на кошмах, захрапели. Возьми его! раздался хриплый голос. Друзья обернулись. Роджер полусидел, опираясь на локти, глядя на Казму лихорадочно блестевшими глазами. «Возьми, Евнуха, если так решил», — повторил рыцарь. «Рено скажешь, что я беру его в счет своей добычи». Казма глянул на друга, и тот без дополнительного приглашения наполнил чашу из баклаги. «Что это?» — спросил рыцарь. «Будет не так больно», — успокоил Казма. «Выпей». Роджер осушил кубок, сморщился. Казма взял у него чашу и зачерпнул из котла. «Теперь бульончика». Рыцарь послушно выпил. «Еще?» — Роджер покачал головой. «Есть будешь?» «Не хочу». «Ну и правильно», — одобрил Казма. «Пусть организм отдохнет. Ему силы для исцеления нужны». «Думаешь, исцелюсь?» Наконечник стрела вошел глубоко, но наверняка задел легкое. «Кровь истекла тебе в грудь, Если ее немного, то поправишься, если задело крупный сосуд, на все воля Божья. Я понимаю в ранах, я госпитальер, у меня небольшая лихорадка и слабость, это обычно, когда теряешь кровь. Но почему так больно? Наконечник задел нерв, это не угрожает жизни, но придется терпеть, я помогу. Козма приложил ладонь к голове Роджера, несколько раз надавил пальцами в одному ему известных точках. Роджер вздохнул и обмяк. Бери, Евнуха, сказал тихо. Коней взамен не давай. Они нужны, наших хранили. Выбери хороших, Сыев поможет. Считаешь, Ерукташ пригодится? Главное, как считаешь ты, почему? Тогда в башне я не хотел, чтобы туркаполы спускались по веревке, но ты убедил меня, и мы спаслись. В селении я не хотел брать воинов, но ты настоял. и спас нас во второй раз. Десять всадников сарацина растоптали в миг, а моя голова сейчас лежала в мешке. Теперь я понял Акима. Поступай, как знаешь, и пусть Господь ведет тебя путями своими. Он послал мне тебя по милости своей, и я принимаю его волю». Роджер откинулся на кошму и прикрыл глаза. «Дошло до старика», — тихо сказал Аким по-русски, когда рыцарь ровно задышал. а то за меч хватался». «Говорил я, что люди здесь наблюдательные», — ответил Казма. «Телевизора нет, газет нет, радио тоже. Свободного времени навалом проводит его в созерцании». «Не прибедняйся, ты и в родной земле непростой человек. Это беда для страны, что ты не президент. Хорошо, что настоящий президент не слышит». «Я могу сказать ему по возвращении», — хвастун. «И скажу», — заупрямился Яким. «Думаешь, струшу?» после того что мы с тобой здесь пережили здесь смелым быть легко отвечаешь лишь за себя там жены дети родители братья и сестры взвешиваешь как твой поступок скажется на них испугался сощурился яким слабов президенты оно мне нужно чтобы вся моя жизнь и жизнь близких стала доступна всем, чтобы каждый обсуждал фигуру и прическу жены мою манеру одеваться ходить, разговаривать сидеть за столом, все-таки трусишь». «Послушал бы кто», — вздохнул Казма. «Сидят два больных на голову у костра в Палестине. Конец двенадцатого века, вокруг, залитое кровью, поле битвы, а они и делят президентский пост в двадцать первом веке. Шиза, маразм в квадрате. Я буду твоим доверенным лицом. Лучше сразу премьером. Думаешь, не смогу? Сможешь, но страна не переживет». Яким надулся. «Я бы в дворнике пошел», — вздохнул Козма. — «лишь бы дома». «Вернемся», — обнадежил Аким. Козма обвел взглядом темневшие по обеим сторонам ущелья холмы из трупов людей и коней и ничего не ответил. Рено появился, когда друзья уже вознамерились спать. И Аким завздыхал, узрев у костра рослого оруженосца, но баклага его осталась непотревоженной, Рено принес свою. В ней оказалось вино. Густое, терпкое и сладкое. Друзья с удовольствием поддержали компанию, хотя Казма и качал головой, представив, что будет с их головами следующим утром. В благодарность за угощение, Казма выловил из котла оставшиеся куски горячего мяса, я оруженосец спокойного барона с удовольствием съел все, что навалили ему на блюдо. Вино или еда подействовали, но Рено мгновенно согласился отдать евнуха в счет добычи Роджера. Уловив его благоговение перед знаменитым рыцарем Леванта, Яким тут же выпросил у оруженосца пять коней дополнительно к прежней добыче. Казма украдкой показал другу кулак, но тот, опять же за спиной гостя, продемонстрировал в ответ язык. «Как вы забрели сюда?» – спросил Казма, когда Рено насытился. «Баронесса послала нас в греческое селение. Дошел слух, что там прячутся воины из армии короля», – ответил Рено. Мне велели принять их на службу. После битвы у Тивериады в замке осталось только десять моих воинов. Ты взял с собой всех, удивился Яким, бросил госпожу без защиты? Десять ее тоже не защитят, возразил оруженосец. Приступ врага им все равно не отразить, а с ворами случись им полезть на стены, справятся слуги. Продолжай, попросил Казма, еще раз показав другу кулак. «В селении мы узнали, что проходивший рыцарь забрал всех франков, а также подать причитавшуюся баронессе. Решили вас догнать. Чтобы вернуть деньги? Деньги не важны. Баронесса велела приглашать в замок всех рыцарей, что встретиться на пути. Мы нуждаемся в войнах. Поэтому я решил догнать ваш отряд. Не ожидал, что придется ввязаться в битву. Жалеешь? Сражаться рядом с контуром Роджером?» — Счастье для любого рыцаря Леванта! — воскликнул Рено. — Такая победа! Перебить почти всех срацин, оставшихся взять в полон! Конечно, это победа Роджера! — спохватился оруженосец. Мы прискакали к концу битвы. — Зато как нельзя вовремя! — заметил Аким. — Вы бы справились сами! — учтиво ответил Рено. — Сомневаюсь! — вздохнул Казма. «Кто в Ливанте не мечтал ходить на сарацин вместе с Роджером?» — продолжил Рено. «Комтур не знает поражений. Десять всадников и три десятка пеших воинов против отборной сотни сарацин. Я никогда не видел таких битв». А под Тевериадой оруженосец понурился. «Язычники расстреляли хоруквь моего господина, барона де Азни из Луков», — сказал неохотно. «Уцелел один из пяти». «Барона ранили, мы отвезли его в замок, где он и умер. Погибли все рыцари до азни, никого не осталось». «А ты?» «Барон обещал посвятить меня в рыцари после битвы, у меня и пояс был готов, не понадобился». «Пригодится», — утешил Казма. «За сегодняшнюю битву я возвел бы в рыцарский сан тебя и всех твоих воинов». «Ты вправду сделаешь это?» — просиял Рено. «Я чужеземец и не знаю ваших обычаев», — сказал Казма, переглянувшись с Акимом. «Лучше Роджер». «Комтур посвятит меня в рыцари?» — обомлел оруженосец. «Сам Роджер? Ты не шутишь?» «Мы уговорим его, если станет возражать, но он не станет, а Роджер вспомнит, кому обязан жизнью». «Я... я...» — Рено так и не нашелся, что ответить, вскочил и убежал радостный в темноту. как легко сделать человека счастливым, вздохнула Аким. Ты не радовался, получив диплом, возразил Казма, знание рыцаря здесь важнее. Под это дело можно было еще пяток коней содрать, с сожалением заключила Аким, за хлопоты. Хватит, протянул ему Казма забытую оруженосцем Баклагу. И то, согласился друг, разливая покупкам, за новоиспеченного рыцаря Рено и его воинов. Дай бог им здоровье, добычи побольше и поменьше ран. За нового друга в Ливанте поднял свой кубок Казма, и Аким внимательно посмотрел на друга. Говорил же, беда стране без такого президента, и почему умные люди избегают власти, зато всякая шваль лезет на выборы. Сам и ответил, сказал Казма, осушив кубок, или разъяснить. Оскорбительны мне ваши речи, рыцарь. величественно ответила Аким, не твердо выговаривая слова. «Мне, воеводе княгини Ярославны, доблестному победителю сарацин в Ливанте, кандидату исторических наук, горько слышать от какого-то лекаришки упреки в умственной неполноценности. Вызываю тебя, рыцарь, на бой, на мечах или копьях, верхом или пешими на утоптанной земле, насмерть или до первой раны». жду на рассвете ваших секундантов. Они обязательно придут, заверил Казма, отодвигая подальше баклагу с вином, в белых халатах и с крылышками. Заметано, кивнула Аким и повалился на кошму. Не навоевался, вздохнул Казма, накрывая друга свободной кошмой. Большой и сильный, а совсем ребенок. Затем он сел у костра и долго смотрел на пляшущие перед ним языки пламени.